Поговорив с помощницей, Силуян повалился в кресло и нервно закурил. Его мозг заработал с удвоенной, утроенной энергией. Мысли мчались на перегонки, причем первыми финишировали самые мрачные. Тася Румянцева видела серую папку. Она держала её в руках и даже убрала в нижний ящик стола. С одной стороны, она человек ответственный и серьёзный. С другой стороны, ей всего 20 с чем-то лет. В таком возрасте девушки отличаются неуёмным любопытством и ветреностью Чёрт её разберёт, эту Румянцеву. Вдруг она тайком просматривает все его бумаги. Может быть, она и флешку проверила? Кто её знает? А если прочитала внимательно и всё поняла... «Нет, вряд ли», – стал сам себя уговаривать Силуян. «Нечего бояться». Если бы она проверяла флешку, никогда бы не напомнила ему про серую папку. Неполная же она дура. То есть она вообще не дура. И тут не знаешь, то ли радоваться этому, то ли огорчаться. Силуян откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, вспоминая, с чего все началось. О существовании этого архива он случайно узнал от соседа по даче Сергея Григорьевича Познышева. Старик практически круглый год жил в посёлке, лишь изредка выбираясь в город по делам. Родные его навещали редко, поэтому он скучал без собеседников и всегда был рад пообщаться с Силуяном, почтительно называя его «товарищ писатель». Силуян, который приезжал на дачу, чтобы поработать в тишине и покое, с удовольствием отвлекался на разговоры. Позднышев, несмотря на свои 88 лет, сохранил ясность ума и был интересным собеседником. Однажды во время совместного послеобеденного чаепития он задал вопрос, который, видимо, давно его мучил. «Скажи, а ты всю свою заковыристую фантастику из головы выдумываешь? Или какие-то специальные книги читаешь? Изучаешь научные труды?» Они сидели на веранде, глядя в грушевый сад. Воздух был теплым и нежным, запах скошенной травы щекотал ноздри. Стада белых капустниц паслись на цветущих грядках. Под смородиновым кустом, сторожа мировой порядок, спал хмурый, лохматый кот. «В основном, конечно, из головы», — усмехнулся Силуян, не в силах оторвать глаз от этой красоты. «Труды изучаю, но только в порядке самообразования. Чужого брать не могу, надо свое изобретать. К тому же современная наука науки будущего — плохой помощник. Так что, Сергей Григорьевич, приходится включать фантазию». Кознышев потренькал ложкой в чашке со старомодными цветочками, потом запустил ложку в большую банку и потянул оттуда стеклянную нить мёда. «Значит, того, что в твоих книгах написано, в действительности нет и не будет, так можно понимать? А вот этого никто не знает, может и будет. Ведь говорят же, что человек не способен выдумать такого, чего в природе не существует. Так уж его мозг устроен. Просто писателю, силой своего воображения...» Удаётся проникать в иные миры, переноситься в другие эпохи. В общем, видеть то, что не могут видеть обычные люди. «Ты хочешь сказать, что писатели — необыкновенные люди? Вроде как волшебники?» — укоризненно покачал головой Познышев. «Ты это брось, не выдумывай. Фантазии всякие, это я ещё понимаю». Различив в голосе хозяина недовольные нотки, кот приоткрыл мармеладные глаза и предостерегающе посмотрел на Силуяна. Тот усмехнулся. «Да ладно, Сергей Григорьевич, это же я так просто. Кстати, не только фантазии помогают книжки писать. Вот сейчас я уже несколько месяцев сижу в архиве, собираю материал для будущей книги, и никакого волшебства здесь нет». «В архиве?» – удивился старик. «Но там ведь все о прошлом, а тебе про будущее надо». «Так ведь любое будущее строится на прошлом, и потом мне нравится писать фантастику, построенную на историческом фундаменте». «Я ведь уже практически все более-менее значимые архивы перерыл, так что...» «Интересная у вас писателей работа», — хмыкнул Сергей Григорьевич. «Но я не думал, что тебе тоже нужно копаться в старых документах. Те, кто исторические романы пишет, понимаю, но фантасты...» Силуян мог бы поклясться, что в душе деда борется старческая вредность и простое человеческое любопытство. «Ему хотелось поучить жизни, товарища писателя». Но ссориться было жаль, собеседник ведь может уплыть, беседуй тогда с котом. Да ведь там можно хорошую тему зацепить, и это очень подпитывает вдохновение. «Скажи на милость!» – недоверчиво покрутил седой головой Познышев. «Знаешь, Силуян, меня однажды едва не назначили заместителем начальника архива Министерства обороны». «Серьезно?» – Силуян вдруг понял, что интереснее стариков-собеседников просто не бывает. Они сами как живые архивы. И в их памяти зачастую хранятся такие детали, которых ни в одной бумажке не найдёшь. «Ты думаешь, шучу?» – обиделся Познышев. «Номенклатура! Знаешь, что это?» «Почти 90 лет, а гонору хоть отбавляй. Забавно!» – про себя усмехнулся Силуян, а вслух сказал. «Слышал, конечно». «Слышал! Тоже мне! Номенклатура – это сила! Раз туда попал, считай, жизнь удалась!» Сколько я должностей поменял, и всегда это были ответственные назначения. Партия посылала нас на самые сложные участки, и мы всегда оправдывали высокое доверие. Кот на всякий случай переселился из-под куста на веранду и лёг так, чтобы держать гостя в поле зрения. Поза его казалась расслабленной, но уши были настороже. «Тоже мне, кавказская овчарка», – подумал Силуян, улыбнувшись. «Хотя скотина ничего себе, откормленная, и зубы у него небось как у циркулярной пилы». «Как же всё-таки с архивом?» – напомнил он, подливая старику чай. «Мне предложили подумать, я отказался. Скучной показалась работа, быть начальником над бумажками. А я люблю живое дело, общение с людьми. Тогда и освоение целины велось, и освоение космоса, промышленность развивали. Большие дела делали. Вот я и отказался, попросился на более ответственный участок работы. И никогда не жалели. Интересно ведь». «Да я вообще-то про то забыл. Ты вот сказал про архивы. Я и вспомнил. Говорю же, возня с бумажками мне всегда была не по сердцу. Так что жалеть не жалел. Однако понимаю, что дело это нужное. В нашем совете ветеранов мы организовали собственный архив. Закачаешься. Знаешь, интересно получилось. Народ приносил уникальные документы, письма, фотографии. Так что начальником архива я все-таки стал. Но уже другого, общественного. Жаль, теперь это никому не нужно». «Наверняка после моей смерти все на помойку выкинут». «Почему на помойку?» – удивился Силуян. Кот тоже удивился, открыл глаза и посмотрел на людей недоверчиво. «Так ведь из тех, кто войну прошел, в живых почти никого. У нас в Совете ветеранов три человека осталось, из них я один своими ногами хожу. Пытались договориться с библиотеками, школами, специалистов к себе звали. Все без толку». У одних помещений нет, у других – фондов на обработку и содержание. Третьи говорят, что бессистемно собранные документы их не интересуют. Ты бы хоть что-ли похлопотал? Жаль ведь, история страны как-никак. Героическая история. Слушай, Сергей Григорьевич, а это мысль. Загорелся идеей Слуян, который действительно обожал копаться в старых документах. Разглагольствуя о вдохновении, он не врал. «Можно мне как-нибудь подъехать? Взглянуть?» «Да, конечно. Я дам тебе ключ. Поезжай. Разберись. Посмотри. Может, что и пригодится для твоих книжек. Я сам уже давно туда не заглядывал. Редко в Москве стал бывать. А там, глядишь, пристроишь кому-нибудь. Я позвоню Аркадию. Он на хозяйстве остался. Предупрежу». После этого разговора прошло больше двух месяцев. Силуяна закрутила в водовороте более важных дел, и он забыл о намерении заняться самодеятельным архивом ветеранской организации. Но однажды Ему позвонил Познышев. «Ты уж извини, Силуян, что беспокою, но дело вот какое. Ты хотел на архив наш глянуть, однако не дождались тебя. Но вот новая беда. Две комнаты у нас забирают, районные власти мудрят. Надо вывозить архив, негде его теперь хранить. А куда вывозить, неизвестно». «Сергей Григорьевич, обещаю, приеду завтра же», – твердо пообещал Силуян старику. «Все посмотрю и заодно выясню насчет помещения». Почти неделю провел он в маленьких пыльных комнатках, разбирая документы, кое-как сваленные на грубо сколоченные стеллажи. Чтобы ему не помешали, Силуян предварительно сделал несколько нужных звонков и получил заверение, что ветеранские помещения пока оставят в покое. Правда, сюда и без того никто не заглядывал. Тоскливое запустение свидетельствовало только об одном. Следующим пунктом пребывания собранных за долгие годы материалов, вероятнее всего, станет городская свалка. Тонкую папку из грубоватого серого картона он обнаружил на шестой день раскопок. В верхнем правом углу разглядел затертые буквы «ССОВ». Такое силуяно уже доводилось встречать. Это означало совершенно секретно особой важности. Он подумал, что папка с грозной аббревиатурой, скорее всего, использовалась не по назначению. Может быть, давным-давно в ней помещались какие-то страшные государственные тайны. Но сейчас там наверняка лежат вырезки из старых газет, фронтовые любительские снимки, письма с фронта или что-то похожее. Но в папке лежало нечто иное. Три основательно пожелтевших стандартных листа бумаги, прихваченные стальной скрепкой, такой блестящей, словно ее изготовили пару дней назад. И Силуян тайно поваровски унес серую папку домой. Ни Познышеву, ни его заместителю Аркадию Ивановичу он не сказал ни слова. Разве мог он предвидеть, что именно с этих выцвевших страниц начнется история, которая внезапно приобретет не только мистический, но и откровенно зловещий характер? Силуян снова вернулся мыслями к Тасе Румянцевой. Невозможно выяснить, поняла она, что держала в руках или нет. Ведь уезжает на целый месяц в отпуск. Не бежать же сейчас к ней с расспросами или лететь следом. Куда там она собралась со своим хахалем? Она ведь говорила ему на днях. Тут Силуян буквально подпрыгнул в кресле. Она едет отдыхать на Янтарный берег. Вообще-то, странный выбор для современной молодой женщины. Бермуды, Сейшелы, Флорида, Мальдивы, Хорватия, Черногория. Это было бы понятно. Но Калининградская область с довольно холодным морем и специфическим климатом. Что это, блажь? Случайное совпадение? Или ушлая девчонка что-то разнюхала и теперь хочет разыграть собственную карту? Силуян вспомнил Тасю. Её серьёзную мордашку, ответственное отношение к любому поручению. Нет, пожалуй, хитрости в ней не больше, чем в корзинке с вязанием. Она сразу произвела на него впечатление человека порядочного. Однако и самые порядочные иногда не могут устоять, когда появляется возможность сорвать огромный куш.